желающим еще в начале 50-х годов. За эти годы было произведено в операционных планетах большое число транссексуалов-мужчин, переделанных в женщины, наоборот, женщин, превращенных в мужчин, которые более или менее равномерно рассеяны по странам Америки, Европы и Азии. В Сингапуре транссексуалы оккупируют целую улицу, где вечерние и ночные часы промышляют древнейшей профессией. Словом, написав, что создание Маниша — Доктору Агарвалу удалось в этой истории, можно было бы поставить точку, если бы не одно обстоятельство. В одном из первых интервью, данных уже в обличии мужчины, Маниш признался, что на решение сменить пол в значительной степени повлияло нежелание мириться с долей девушки, которую ущемляют в правах как в собственной семье, так и в обществе. Действительно, положение девочек в Индии незавидное. Так уж сложилось, что дочь в семье издавна считалась несчастьем для родителей, их головной болью и обузой. Ведь только она появлялась на свет, как приходилось думать о преданном. А без него никто ваше чадо замуж не возьмет, какой бы красавицей и умницей она ни была. Сын — другое дело, он и наследник, он и надежда. Сын приведет в свой дом жену, рабочие руки, и преданное за ней будет. Сын и стариков родителей, бог даст, не забудет, презреет в старости. После истории манишей и Мадхун, прознав про чудо-доктора, который из дочери может сделать сына, потянулись к клинике, где работает Рави Огорвал вереницы родителей. И у каждого мольба «помогите». Пока еще удается доктору отговорить просителя от столь непростого поступка, пугая, то стоимостью операции 17 тысяч рупий сумма немалая, то малым процентом удачных исходов, то, направляя на собеседование к психотерапевту. Но долго ли продержится Аравии Агарвал, никто с уверенностью сказать не может. Наверное, вскоре будет сделана вторая подобная операция в Индии. А потом, как знать, вдруг завертится это колесо с такой силой, что остановить его будет сложно и даже невозможно. Бегом. После инсульта. Вы гуляли вчера, гулял. А сегодня не знаете, когда будете ходить. Обещали после обеда. Этот диалог, состоявшийся в 51-й московской больнице, вряд ли заслуживал бы внимания, если бы не одно обстоятельство. Больные не вставали с постели ни вчера, ни сегодня. Как же они ходили? Лежа, объяснила врач, невропатолог турбина.